А солнце меж тем подкралось к окну, пощупало красную бахрому занавески, принялось выводить круги и узоры. Вот вплыв в комнату на волне окрепшего дня, оно плеснуло белизной на тарелку и загустел блеск ножа. На заднике проступили комоды и стулья, они плавали покуда каждый отдельно, но уже чувствовалась в них неразрывная связь. Забеляло озеро зеркала на стене, Кроме живого на подоконнике объявился в комнате призрак цветка, и был он не сам по себе. Вот на подоконнике раскрылся бутон, и цветок в стекле побледней покорно раскрылся тоже. Ветер окреп. Волны грохотали на берегу, будто воины в тюрбанах, будто люди в тюрбанах с ядовитыми дротиками, высоко занеся руки, несутся на пасущиеся стада, на белых овец. Всё сплетается сложнее и теснее, Бернхард говорил. Здесь в колледже, где почти невыносим напор жизни и волнение от того, что вот ты живёшь и за дня в день нарастает, каждый час что-то выуживаешь новое из этого мешка лотереи. Кто я? я спрашиваю. Это? Нет, я то. Сейчас в особенности, когда я ушёл из комнаты от разговора, и каменные плиты звенят под моим одиноким шагом, и я смотрю, как удивлённо, далёкая, важная, выкатывает из-за древней церкви луна, во мне не один простой человек, а множество сложных. Бернард на публике, душа общества, в честном кругу, он скрытный. Вот чего им не понять. Ведь сейчас они, уж ясное дело, перемывают мне косточки. Я уклончивый, я их избегаю». им не понять, что мне приходится осуществлять разные превращения, прикрывать появление и уходы множества разных людей, попеременно разыгрывающих роль Бернарда. Я феноменально чувствую окружение, совершенно не могу читать книжку в вагоне третьего класса, не задаваясь вопросом: он, строитель, у неё неприятности? Сегодня я остро чувствовал, каково бедняге Саймсу с этим его прищём сознавать всю обречённость своих попыток произвести впечатление на Билла Джексона. Болезненное это чувство, я его с жаром пригласил на обед. Что он и приписал восхищению, которого нет и в помине. Вот уж воистину. Однако вместе с женской чувствительностью, тут я цитирую своего биографа, Бернарду, присущая мужская трезвая логика. Но люди, которые с первого взгляда ясны, и сразу к себе располагают своей простотой, которая почему-то считается добродетелью. Это те, кто держит нос по течению. Так и вижу рыб, в одну сторону повернувших носы в несущемся мимо потоке. Кеннон, Хокинс, Лайсетт, Питерс, Ларпент, Нейвилл — все такие вот рыбы. Но ведь ты-то знаешь, ты, мое я, всегда поспешающая на зов, Жуткое, надо полагать, впечатление, когда позвал, а никто не явился. Оно делает полый полночь и объясняет странные выражения, приросшие к лицам клубных стариков. Они отчаялись вызывать свое «я», которое не приходит. Ты-то знаешь, как поверхностно я представлен тем, что сегодня вечером говорил. Изнутри и в тот самый миг, когда с виду я бесконечно разъят, я предельно собран. Я бурно изливаю сочувствие, а сам сижу холодный, как жаба, и мне на всё наплевать с высокой горы. Но кто из вас, из тех, кто сейчас перемывает мне косточки, умеет так разветвляться умом и чувством? Лайсет, видите ли, обожает гонять зайцев. Хокинс в поте лица трудится после обеда в читальне. Питерс завёл подружку в библиотеке, где выдают книги на дом. Все вы заняты, впряжены, включены, по горло загружены, по макушку заряжены. Все, кроме Невела, у которого ум слишком сложен, чтобы вдохновляться одной какой-нибудь деятельностью. Ну, и я слишком сложен, что-то во мне вечно плывёт, не вставая на якорь. Ну так вот, в доказательство моей чувствительности к атмосфере, едва я вхожу в комнату, включаю свет, Вижу лист бумаги, стол, мой халат, сонно раскинувшийся на спинке кресла. Я мгновенно себя ощущаю тем именно лихим, хоть и рассуждающим человеком, тем рисковым, отчаянным типом, который, великолепно скинув плащ, хватает перо и с ходу строчить письмо девушке, в которую он влюблён без памяти. Да, всё чудно. Я в ударе. Могу с ходу намохать письмо, которому 100 раз приступался Я только-только вошёл. Отшвырнул трость и шляпу. Я катаю всё, что бежит под перо, не потрудившись даже прямее положить бумагу. Это будет блистательный опус, писанный она решит единым духом взахлёб. Смотрите, как буквы спешат. А вот и беспечная клякса. Всё в жертву скорости и беспечности. Надо писать быстрым, мелким, летучим почерком. Вот так, в лёд простреливая «Н» и подсекая «Ш», Дата только вторник, 17 и потом рассеянный вопросительный знак. Но всё же надо дать ей понять, что хотя он, ибо это не я, пишет так неряшливо, спешно, именно тут-то и кроется тонкий намёк на доверенность и уважение. Надо сослаться на наши с ней разговоры, вызволить из памяти полузабытые сцены. И ещё пусть она думает, это так важно, что я перескакиваю с одного на другое с поразительной лёгкостью. От службы по утопленнику у меня для неё заготовлена фраза: "Перейду к комиссии СмовФот" и её изречением, якой что записал, а затем к наблюдениям, как бы походе сделанным, но на самом деле глубоким. Самая глубокая критика, кстати, часто пишется в походе. По поводу книжки, которую прочитал, какой-нибудь незаезженный книжки И пусть она думает, расчёсывая волосы или задувая свечу. Где же я это читала? А, да, у Бернарда в письме. Натиск, жар, расплавленность, перетекание одной фразы в другую, вот чего я добиваюсь. Кого я при этом держу в уме? Байрона, разумеется. У меня, в общем, есть что-то от Байрона. Может, глоточек Байрона меня разогреет. речь-то к странице. Нет, тут нудновато. Тут темно. Тут общее место. Но кое-чего я набрался, заразился, зарядился биением его мысли, ритм главное при письме. Так что приступим немешкая, отдавшейся ритму набегающих строк. Вдруг всё никнет, лопнется, не удалось поддать пару, с разбега долить перелёт. Моё истинное «я» отвалилось от вымышленного. А если я начну переписывать, она сразу учует. Бернард строит из себя литератора. Бернард думает про своего биографа. Что правда. Нет, лучше напишу письмо завтра. Сразу с утра, как чаю напьюсь. А пока подпитаюсь воображаемыми картинами. Предположим, меня пригласили погостить в Кинг-Слотон, в трёх милях от Лангли. Я приезжаю в сумерках. Несколько псов бродит на длинных лапах по двору обветшалого, но благородного дома. Блеклые ковры в прихожей. Военного вида джентльмен курит трубку, меря шагами террасу, печать благородной бедности и военных лет. Конское копыто на письменном столе, память о любимой лошадке. Ездете вы верхом? Да, сэр, я люблю верховую езду. Дочь Нас ожидает в гостиной. Сердце моё отчаянно бухет в рёбра, а она стоит у низкого столика. Только что вернулась с охоты. За обещки уминает бутерброд. Я произвожу прекрасное впечатление на полковника. Я не то чтобы слишком лащёный, он думает, я не то чтобы неотёсанный. Вдобавок я играю в бильярде. Входит вышколенная горничная. уже 30 лет прослужившее семейству. Тарелки, расписанные экзотическими длиннохвостыми птицами, над камином портрет её матери в кисее. Мне ничего не стоит набросать все подробности обстановки, но дальше что с ними делать? Как мне расслышать её голос, тот особенный тон его, когда мы останемся наедине, и она скажет: "Бернард". И дальше Потом что? Нет, видно, мне нужно черпать вдохновение со стороны. Один над угасшим огнём я склонен сам замечать слабину своих историй. Настоящий писатель, идеально простой человек, так бы вот и сидел и выдумывал до бесконечности. Он не стремился бы к обобщениям, как я. Его бы не мучил, не пугал этот пепел в мёртвом камине. Какая-то пелена опускается мне на глаза. И всё застилает. Я перестаю сочинять. Надо припомнить. Был, в общем, скорее приятный день. К вечеру в душе у меня под застрехой скопилась круглая разноцветная капля. Утро. Погода прекрасная. Вечер. Ходил погулять. Люблю смотреть на эти дальние шпили за полем, ловить их проблески между плечами прохожих. Что так и запрыгивало мне в глаза. Я был нежен, размаян фантазиями. После ужина я был эффектен. Я чеканил я, отливал в форму многое из того, что было говорено про общих друзей. Я легко осуществлял эти перевоплощения, но теперь, сидя над серым пеплом с чёрными прожилками головы угля, я задаю себе роковой вопрос: кто же я на самом деле из всех этих людей? Очень многое ведь зависит от комнаты. Если я сейчас позову: "Бернард, кто явится?" Правдивый, остронасмешливый тип, лишённый иллюзий, но не озлобленный, неопределённого возраста, без определённых занятий, всего на всём я. Он-то и игра хочет сейчас кочергой, вороша залуд, так что она не взвергается ливнем с решётки. О, господи! урчит он себе под нос э кэ свинство а потом прибавляет мрачно, но с некоторым облегчением ничего месте смофот придёт и всё подметёт не быся я не раз ещё повторю эту фразу грохоча и мотаясь по жизни, ударяясь то об одну стенку поезда, то об другую ах да месте смофот придёт и всё подметёт а сейчас спать спать «В мире, который содержит вот это мгновение», — Невилл говорил, — «зачем раскладывать все по полочкам? Зачем всему давать имена, раз ничто все равно не изменится? Пусть лучше так останется. Этот берег и эта прелесть, и я, окунувшийся на секунду в блаженство, пригрывает солнце, я вижу реку, вяжь деревья, облитые под паленые светом осени». Шлюпки скользят мимо, по зелёным, по красным мазкам. Далеко-далеко звонит колокол, но не по-мёртвому. Бывает, колокола ведь вызванивают и жизнь. Лист свалился — это от радости. Ох, я без ума от жизни. Как стреляет в воздух тоненькими ветками эта ива. Как проплывает сквозь неё эта шлюпка, унося разнеженных, праздных, сильных юнцов. Слушают граммофон. Ледят из бумажных кульков фрукты, швыряют банановые шкурки, угремя ныряющие в реку. Что-то получается у них так красиво. За ними сквозят графинчики без делушки, комнаты увешаны аллеографиями, завалены вёслами, но и это почему-то красиво. Шлюпка прошла под мостом, под вот другая. И ещё там Персивал лежит в подушках Монолитный, в неколебимом, величавом покое. Да нет, это кто-то из его подлепал, изображает его монолитность, его величавый, неколебимый покой. Он один не знает об их обезьяньях штучках. Если застукает, добродушно мазнёт по физиономии лапищей, вот эти проплыли под мостом сквозь струи потупленных ив, сквозь нежные штрихи золота и багрянца. Дрожит ветерок, калышет занавес. Сквозь листья глядят почтенные, но такие счастливые строения, они кажутся пористыми, лишёнными веса. Стройные, хоть с баснословных лет, вросли в этот древний дёрн. И знакомый ритм набухает во мне. Сонные слова просыпаются, накатывают, возметают гребни, опадают, накатывают, опадают и накатывают опять. Я поэт. Да. Ну, конечно, я великий поэт. Шлюпки, юнцы, дальние ивы, летучие струи потопленных ив. Я всё это вижу. Я всё это чувствую. Вот оно, вдохновение. Счастье стоит в горле. Но всё это чувствуя, я подстёгиваю себя и взбиваю, взбиваю свой жар. Он пенится. делается натужным, неискренним. Слова, слова, слова, как они скачут, как машут хвостами, долгими гривами. Но есть какой-то изъян во мне, я не могу их в зну сдать, не могу лететь, как они, разметывая теток с плетенками. Какой-то во мне порог, роковая какая-то нерешительность, которая, если дать ей волю, оборачивается пеной и фальшью. Ну, а быть может, что я невеликий поэт, Что же я написал вчера вечером, если это не поэзия? Или я слишком быстро пишу, слишком легко? Не знаю. Я и сам себя иногда не знаю. Или как измерить, счесть, назвать те частицы, что делают меня с собой? Что-то вдруг от меня отрывается. Что-то от меня уходит навстречу смутной фигуре, которая близится, и ещё перед тем, как я её разглядел, меня убеждает в том, что это кто-то знакомый. Как странно меняешься от присутствия друга, даже по удел. Какую службу сослужает нам друг, когда нас окликнет? Но как больно, когда окликнут, смажут, что-то подмешают к твоему я, сделают тебя частью кого-то ещё. Вот он подходит, и я уже ненавил. Но ненавил, примешанный с кем-то ещё. С кем? С Бернардом. Да, это Бернард. И Бернарду я задам свой вопрос. Кто я? Как странно, Бернард говорил, выглядит это Ива, когда мы смотрим на неё вместе. Я был Байрон, и она была байронической, слёзной, тихоструйной, горяющей. А теперь она вся такая причёсанная, веточка к цветочке. И мне хочется тебе рассказать, что под влиянием твоей ясности я сейчас чувствую. Я чувствую твоё недовольство. Я чувствую твою силу. С тобой рядом я становлюсь неряшливым, импульсивным студентом, чей грубо пёстрый платок вечно засален гренками. Да, я держу в одной руке элегию Грея, а другой выуживаю из-под самого низа гренок, который весь промаслился и прилип к тарелке. Тебя это бесит? Я остро чувствую твою досаду, пришпоренной этим Мечтая вернуть твою милость, я спешу тебе рассказать, как я только что стаскивал Персивала с постели. Описываю его тапочки, стол, оплывшую свечу и как он стонал яростно, когда я стёргивал с него простыню, как упрямо в неё зарывался гигантским коконом. Я так это всё расписываю, что хоть и сосредоточены на какой-то своей печали, тайные тени правят на нашей встрече. Ты сдаёшься, Ты же хочешь и восхищаешься со мной, собственные чары, а то крече нежданный стихийный восхищает меня самого. Словами снимая с вещей покрову, я поражаюсь тому, как много, как бесконечно больше, чем могу рассказать я, скопил наблюдений. Я говорю, а они всё вскипают, образы, образы. Вот оно, вот, говорю я себе, то, что мне нужно. Но почему же я себя спрашиваю, Я не могу закончить письма, за которые взялся. Ведь у меня по всей комнате валяются неоконченные письма. Я начинаю подозревать, когда я с тобой, что я безумно редко талантлив. Восторг молодости переполняет меня и сознание силы, и немыслимые прозрения. Сбивчивый, рьяный, как я взлечу, как буду кружить и жужжать, напевать над цветами, над пунцовыми чашечками, от синих раз трубов от досцегулом этот напев как наслажусь я своей юностью я и за тебя это чувствую и лондоном и свободой ну стоп ты не слушаешь против чего-то ты возражаешь неворазимо знакомым жестом скользнув вдоль колена рукой по таким вот знакам мы распознаём болезни наших друзей в своём богатстве и изобилии ты будто бы говоришь Не оставляй меня. Постой, ты говоришь, спроси меня, почему я страдаю. Тогда я тебя ухвачу, как ты меня ухватил. Ты лежишь на этом припёке, этим прелестным, тающим, этим тихим, ясным октябрьским днём, глядя, как шлюпки одна за другой скользят сквозь причёсанные ветки ивы. И ты хочешь быть поэтом, и ты хочешь любви. Но великалепная чёткость твоей мысли и бескомпромиссность твоего интеллекта, я от тебя набрал со латыни, из-за твоих этих качеств я чуть ёрдзую, вижу кое-какую потёртость, кое-какую ленялость собственного снаряжения. Мешают тебе. Ты не станешь тешиться высоким обманом, кутаться в розовые, в золотистые облака. Ну что? Угадал я? Правильно понял этот Лёгкий жест твоей левой руки. А раз так, покажи мне твои стихи. Ты ночью писал, не отрывая пера от бумаги, В жару вдохновение, и сейчас тебе самому чуть неловко. Ты не веришь во вдохновение, вот почему. Ни в своё, ни в моё. Давай-ка вместе пойдём по мосту, под вязами, Домой ко мне, в мою комнату, и стенами... красными холстинковыми шторами с кроем рассеивающих голоса, зовы и запахи лип чужих жизней, молоденьких продавщиц, нагло цокающих каблучками, тяжелых, кренящихся от поклажей старух, чьи-то смутные беглые тени, может, это Джинни или Сьюзан, или это Рода исчезает сейчас за углом. Но вот ты опять поморщился. Я угадываю, я от тебя ускользнул, пришёл в раж. Разружался, как целый пчелиный рой, бесконечно летаю кругами. Нет у меня твоей хватки, безупречно сосредотачиваться на одной единственной теме. Ничего, я вернусь. Когда рядом такие строения, Наивл говорил. Куда деваться от этих молоденьких продавщиц? Эти хаханьки, трескотня мне притят, врываются в мою тишину, Самые высокие минуты настырно напоминают о нашем упадке. Ну вот, наконец мы опять на своей территории, после этих велосипедов, флип, исчезающих теней на растерянных улицах. Здесь мы властелители спокойствия и порядка. Брём тропою гордых традиций. Огни уже прошивают жёлтые мережи газона. Древний двор залит речным туманом, он нежно ластится к поседелому камню. В деревне сейчас залубенели листы при дороге. Чихают в лугах от сырости овцы. А здесь, в твоей комнате, сухо. Мы говорим по душам. Огонь скачет вверх-вниз, а то играет с круглой дверной ручкой. Ты читаешь Байрона. Отмечаешь места, оправдывающие твой собственный нрав. Вижу, вижу пометы против каждой фразы, выказывающие натуру язвительную, но страстную. Горячность на лампу бросающегося мотылька. Ты проводил эту чёрточку карандашом, а сам думал, я тоже эдак вот скидываю плащ, тоже показываю нос судьбе. Только Байрон не заваривал чай, как ты. Наливаешь чайник через край, и когда прикрываешь крышкой, всё сразу расплёскивается. Вон у тебя на столе какая тёмная лужа, растекается среди книг и бумаг. Ты его беспомощно обжимаешь своим носовым платком, амокры платок преспокойно суёшь в карман. Не это ты не Байрон. Это ты. Это настолько типично и ты, что если я вспомню тебя лет через 20, когда мы оба будем прославлены, отёчны и невыносимы, то вот по этой сценке. И если ты умрёшь к этому времени, я всплакну. Раньше ты был молодым человеком Толстого, теперь Бо иронический молодой человек. Глядишь, и меридитовским заделаешься. Тогда ты съездишь на Пасху в Париж и вернёшься в Смокинге отвратным французом, о котором слыхом никто не слыхивал. И тут с меня хватит. Во мне один единственный человек. Я сам. Я не перевоплощаюсь в Катулла, которого обожаю. Я раболепно корплю над занятиями. Справа словарь, слева тетрадь, и я в неё заношу любопытные случаи употребления герундия. Но не век же мне ножом проскребать стёртые древние литеры. Неужели уж так никогда, задёрнув потуже холстинковые шторы, я не увижу, как брусом белого мрамора сияет под лампой моя книга? Вот дивная жизнь — посвятить себя совершенству, плыть по излучинам фразы, Куда бы она ни текла, в пустыни, к забытым пескам, не замечая приватов и соблазнов, быть всегда бедным, нечёсаным, выглядеть неуместно на пекодилле. Но я слишком нервный, не могу толком довести суждение до конца. Говорю быстро-быстро и хожу взад-вперёд, чтоб скрыть волнение. Ненавижу сальные платки. Ты запачкаешь своего Дон Жуана. Да ты не слушаешь его вообще. Выделываешь фразы про Байрона, и пока ты жестикулируешь, играешь плащом и тростью, я пытаюсь поведать тебе тайну, которую ещё не открывал никому. Я прошу тебя, стой к тебе спиной, взять мою жизнь в свои руки и сказать мне: неужели это навек я обречён вызывать отвращение в тех, кого я люблю? Я стою к тебе спиной, я волнуюсь. Нет руки ни чуть не дрожат. Очень точно я всаживаю Дон Жуанов в прореху меш книг. Вот так. Нет, лучше быть любимым, быть знаменитым, чем таскаться за совершенством по забученным пескам. Но неужели я обречён внушать отвращение? Поэт я или не поэт? На, получи. Весь заряд моих губ, холодный как свинец, тёрулый как пуля, который я выстреливаю в продавщиц, в женщин в козни каверзы и пошлость жизни потому что её люблю я теперь выпускаю в тебя когда бросаю тебе лови мои стихи